так как, убегая по-английски. Она прошла передо мной, я ей поклонился. Она меня узнала, пожала руку и приковала ко мне круглые сиреневые зрачки, словно говоря, как долго мы не виделись. Мы поговорим об этом в следующий раз. Она сильно сжала мою руку, не помню уже в точности, не произошло ли между нами что-нибудь вечером, когда она отвозила меня от герцогини де Германт в экипаже. На всякий случай она намекнула на то, чего не было, это было ей несложно, придав ласковое выражение своему земляничному лицу, и, поскольку была обязана уйти до окончания концерта, отчаянно изобразила тоску разлуки, впрочем, не окончательный. Так как она не вполне была уверена относительно приключения со мной, ее тайное рукопожатие было мимолетным, и она не сказала мне ни слова. Разве задержала на мне, как я уже говорил, взгляд, означавший «давненько», в котором читались ее мужья, те, что ее содержали, «Две войны», и ее звездообразные очи, подобные астрономическим часам, высеченным в опале, последовательно отметили все торжественные часы былого, столь далекого, которые она обретала в тот момент, когда хотела сказать «Здравствуйте», всегда звучавшее как извинить. Затем, оставив меня, она засеменила к дверям, стараясь никого не задеть, чтобы показать мне, что если она... и не болтала со мной, то лишь потому, что спешит, чтобы возместить минуту, ушедшую на рукопожатие, чтобы быть как раз вовремя у королевы Испании, которая должна пить чай с нею наедине. Когда она дошла до дверей, мне даже показалось, что она сейчас поскачет. На самом же деле она спешила в могилу. Полная дама поздоровалась со мной. и на протяжении нескольких секунд разные мысли пришли мне на ум. Мгновение я колебался, из боязни, что, узнавая людей не лучше, чем я, она приняла меня за кого-то другого. Но затем ее уверенность заставила меня, напротив, из страха, что это была особо очень мне близкая, сделать мою улыбку по возможно, любезной, покамест мой взгляд продолжал искать в ее чертах имя, которого я не находил. Как соискатель степени бакалавра, приковывая взгляд к лицу экзаменатора, тщетно пытается найти на нем ответ, который следовало бы поискать в собственной памяти, так все еще улыбаясь, я приковал свой взор к ее чертам. Мне показалось, что это были черты госпожи Сван, и моя улыбка оттенилась почтительностью. в то время как моя нерешительность убывала. Тут, секунды позднее, я услышал, как полная дама сказала мне, вы приняли меня за мать. Действительно, я стала сильно на нее похожа. И я узнал Жильберту. Мы поговорили о Робере. Жильберта вспомнила о нем с уважением, как о превосходном человеке. которым, как она хотела показать мне, она восхищалась, которого понимала. Мы напомнили друг другу, сколь часто идеи, высказываемые им в о военном искусстве, ибо зачастую он пересказывал ей в Тансонвилле то же, что излагал мне в Донсьере и позднее, да и по целому ряду вопросов были подтверждены последней войной. Я даже не могу сказать, как простейшие вещи, о которых он мне говорил в Донсьере, поражают меня теперь, да и поражали во время войны. Последние его слова, когда мы расставались, чтобы уже никогда не встретиться, были о том, что он ожидает от Гинденбурга, как от генерала наполеоновского склада, одной из наполеоновских баталий, имеющей целью разделить двух противников. Может быть... добавил он англичане нас не прошло и года после смерти Рубера как критик которому он испытывал глубокое почтение и который, видимо, оказал большое влияние на его военные идеи господин Анри Беду написал что наступление Гинденбурга в марте 1918 было баталией разделения сосредоточенными силами противника двух связанных противников маневр, который получился у императора в 1896 на Апеннинах, но не удался в 1815 в Бельгии.